Православный портал «Предание» представляет ерей Александр Шмеман Исторический путь православия Предисловие Эта книга не история православной церкви, еще менее научное исследование. Писать общую историю на четырехстах страницах значило бы свести ее к одному перечню имен и дат. Читатель найдет здесь как бы комментарий к такой истории, с ссылками на главные события, попытку в прошлом отличить главное от второстепенного. Отметить, хотя бы в основном, вехи длинного исторического пути православной церкви. Я не скрываю своей оценки событий, но не считаю ее, конечно, нисколько-нибудь окончательной, не исчерпывающей. Мне думается, что раздумье над прошлым, оценка его по совести, безбоязненное приятие исторической правды сейчас особенно необходимы всем тем, для кого церковь стоит в центре всех стремлений, всех надежд. Свою собственную оценку я понимаю скорее как вопрос, чем как ответ или суд. В основе этого обобщения лежит курс по истории Восточной Церкви, который я читал с 1945 по 1951 год в Православном Богословском Институте в Париже, а последние два года в Свято-Владимирской Духовной Академии в Нью-Йорке. Кончая эту книгу, я хочу поблагодарить тех, кто в эти годы был для меня вдохновляющим примером служения христианской истине. Прежде всего моего учителя, профессора Антона Владимировича Карташова, под руководством которого я начинал изучение церковной истории. Моих учителей и коллег в Парижском богословском институте, декана Свято-Владимирской академии, протеерея Георгия Васильевича Флоровского. Читатель сам увидит, сколь многим я обязан ему. Особенно же хочу назвать имя профессора Сергея Сергеевича Верховского. Дружбе и общению с ним я обязан больше, чем могу выразить. Протоиерей Александр Шмеман. Нью-Йорк, март 1953 года. Глава первая. Начало церкви. О первых годах... О начальных событиях в истории церкви рассказано в книге «Деяния апостольских», написанных евангелистом Лукой как продолжение его же Евангелия. В ней описаны первая христианская община в Иерусалиме, преследование ее иудейскими властями, проповедь апостолов, особенно Павла, и, наконец, распространение христианства от Иерусалима до Рима. Историческую ценность этого рассказа часто оспаривали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 До Константина Великого священным днем христиан был не день отдыха, а простой рабочий день, не седьмой, издавна в людском счете ставший завершительным, а восьмой или первый, как они называли его. И в этом разрыве естественного счета времени, в этом сознательном выходе за пределы седмицы, в которую вписаны, которую определяются человеческая жизнь и история,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 как соль земли и свет миру, как источник нового света, призванного просветить и спасти людей. Эту общину часто противопоставляли поздней организованной церкви, церкви иерархии и авторитета, как некое расплавленное экстатическое братство, живущее вдохновением и экстазом, не имеющее другого авторитета, кроме дыхания духа. Религия духа и религия авторитета. Под эту ложную дилемму, созданную идеалистической историософией XIX века, хотели подогнать и историю ранней церкви. На деле же в самом понятии церковь это признают теперь и самые либеральные историки. Уже заключена была идея организованного общества, и нет ничего более чуждого раннехристианскому сознанию, чем какое бы то ни было противопоставление Духа форме или свободы организации. Напротив, смысл церкви в новозаветной письменности как раз в том и состоит, что Дух Божий наполняет человеческое общество, делая его носителем божественной жизни, так что все человеческое становится в нем проводником божественного, и все духовное воплощается в человеческом. Человеческое общество становится духовным организмом. Когда апостол Павел называл церковь «телом Христовым», он только формулировал изначальный христианский опыт, в котором церковь переживается как единство многих, соединенных новой, позднее скажут, благодатной, жизнью. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 13. Но именно эта идея организма и предполагает изначальную иерархичность его устройства, соотносительность в нем членов и служений. Если бы все были один член, то где было бы тело? И действительно, в самых первых описаниях церкви мы видим в ней прежде всего определенное руководство, облечённое властью и авторитетом. Это двенадцать, та изначальная группа учеников, которую избрал сам Господь. Не вы меня избрали, но я вас избрал. В этом избрании их не людьми, а спасителям, основа их единственного ни с чем не сравнимого авторитета. Через них осуществляется в церкви власть самого Господа. Они свидетели его земной жизни, чудес, смерти и воскресения. И когда проповедуют о нем, то возвещают то, что сами слышали, что видели и что осязали. Их свидетельство в пятидесятнице восполнено духом святым, даром истинного его истолкования и осуществления в мире. Им дана власть вязать и решить, власть учить, духом святым они наставлены на всякую истину, власть созидать церковь, быть ее домостроителями. Поэтому вступить в церковь значит поверить в их свидетельство, принять их учение. «Сама община постоянно пребывает в учении апостолов». Деяние, глава 3, стих 42. И это значение двенадцати, как фундамента и средоточия церкви, так бесспорно, так очевидно для первой общины, что еще до Пятидесятницы первым ее делом будет восполнение их числа, замена Иуды, оказавшегося предателем. Этим двенадцатым должен быть один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас и был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Деяния, глава 1, стих 21. И снова избрание мыслится, как избрание самим Господом. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих Твоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда. И выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Деяние, глава 1, стихи с 24 по 26. Среди апостолов автор Деяний выделяет Петра как выразители их согласия, как первого в апостольском союзе. Он предлагает церкви восполнить число апостолов. В первой проповеди объясняет недоумевающей толпе смысл пятидесятницы. Отвечает иудейским правителям на их обвинения. Произносит суд над Ананией и Сапфирой, нарушившими своим лукавством единство церковной жизни. Место Петра в ранней общине и среди апостолов станет позднее предметом споров, и в конечном итоге этот спор отделит христианский Запад от восточного православия. Что касается деяний, то в них Петр всегда выступает от имени апостолов, выражает их общее согласное свидетельство. В восточной традиции он навсегда и останется первоверховным апостолом. Но это его первенство будет пониматься не в смысле особой власти над апостолами и церковью, а как дар быть выразителем или глашатаем апостольского единогласия, устами двенадцати и церкви. Апостолы возглавляют церковь и управляют ею. Но их первое, основное служение – это служение слова, проповедь о Христе. Поэтому, когда число учеников умножается и возрастают заботы по управлению общиной, апостолы предлагают избрать для этого особых людей, чтобы двенадцать могли постоянно пребывать в молитве и служении Слова. Деяния, глава шестая, стихи со второго по четвертый. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали семь человек, и их поставили пред апостолами. И сии, помолившись, возложили на них руки. В избрании семи церковное предание назовет их диаконами. Дан Лукой основной принцип церковной иерархии и ее будущего развития. Если апостолы избраны самим Христом, то эти новые служители избираются церковью, но по инициативе апостолов, с их санкцией. После избрания совершается особое поставление их через возложение рук апостолов. Апостолы же определяют и условия избрания. Нужно, чтобы избранные были изведаны, исполнены Святого Духа и мудрости. Так все служения в церкви, все ее иерархическое устройство укоренено в апостольстве как в своем начале, а для церкви это означает «в самом Христе» потому что апостолы – его свидетели, носители его духа. Церковь избирает своих служителей, но сам Бог руками апостолов поставляет их, то есть дает им особый дар духа для исполнения своего служения. Миссия апостолов не ограничивается одной иерусалимской общиной, потому что в их проповеди и учении – основа всякой общины, фундамент церкви в каждом месте. Очень скоро христианство выйдет за пределы Иерусалима, и мы увидим апостолов, обходящими регулярно все вновь созданные общины для их утверждения. Это последнее состоит прежде всего в низведении Святого Духа, в будущем таинстве миропомазания, которым крещенные вводятся в единство церковной жизни. Так, когда христианская проповедь начинает давать плоды в Самарии,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 Но если служение апостолов связано со всеми церквами, все их соединяет между собою в единстве веры и духа, то в лице своей местной постоянной иерархии каждая церковь получает полноту апостольских даров и учений. Очень рано в самой Иерусалимской общине, образе и основе всех других церквей, наряду с апостолами мы видим авторитеты власть Иакова и пресвитеров служение которых уже всецело связано с этой общиной, призваны ее сохранять и созидать в апостольском учении. Апостолы уйдут, местная иерархия останется в каждом месте, чтобы продолжать их дело, хранить их свидетельства, передавать их дары и в согласии со всеми другими общинами осуществлять единство Церкви как единого народа Божьего собранного всюду для возвещения новой жизни. Так, с самого начала, в деяниях апостольских, нам дан пример и определение того, что позднее будет названо апостольским преемством. Каков же, спросим теперь, положительный идеал жизни этой общины? В чем проявляется эта новая жизнь, которая, как мы видели, подается в крещении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 И будьте дружелюбны. Послание к Колоссинам, глава 3, стихи с 13 по 15. Оно выражается далее в деятельной взаимной поддержке и заботе всех обо всех, заботе одинаково материальной и духовной. Все верующие, читаем мы в деяниях, были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность и разделяли всем,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 Глава 4, стихи с 32 по 35. Таким образом, в первое время сравнительная малочисленность христиан в Иерусалиме дала возможность радикально осуществить единство жизни в общении имуществ. То, что в наши дни было так неудачно названо первохристианским коммунизмом, было на деле не результатом какой-либо специфически христианской экономической или социальной теории,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 преодоление своих грехов. К этой истории и переводят нас в следующие главы деяний. Конфликт с иудейскими религиозными властями составляет вторую тему деяний. Именно он послужит внешним толчком к распространению новой веры уже вне иудейства, выведя церковь на большую дорогу истории. Конфликт назревает с самого начала. Два раза, по свидетельству деяний, члены Синедриона приказывали арестовать руководителей церкви, но каждый раз после допроса отпускали их. Они сами колебались. Христиане не нарушали закона, и все их преступление состояло в проповеди имени Иисуса и воскресения мертвых. Но учение о воскресении имело сторонников и среди евреев течение или школу фарисеев. Поэтому все Синедрионе не знали, как поступить с христианами, а один из видных фарисеев, Гамалиил, прямо высказывался за воздержание от борьбы. «Если это предприятие от человеков, — говорил он, — оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его». Автор деяний все время проводит ту основоположную для него мысль, что иудеям нечего возразить христианам. Христианская проповедь не только не противоречит Ветхому Завету, но сама основана на Писании, есть свидетельство об исполнении закона и пророков. И потому как на основании лжесвидетельства только и можно было осудить самого Христа, Так теперь только лжесвидетельством могут добиться враги церкви, осуждения и его последователей. В христианском сознании закон ведет ко Христу. Отвержение же Христа есть беззаконие, отрывающее евреев от их спасителя. Эту тему разовьет на суде Синедриона Стефан, один из семи помощников апостолов, убийство которого послужит сигналом к открытому гонению на церковь. В длинной речи он раскрывает смысл ветхозаветной истории как постоянного сопротивления избранного народа тем, кого Бог посылал ему. И этот длинный ряд отвержений и измен приводит к конечному отвержению Мессии, Спасителя. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили провозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Здесь дана как бы первая христианская формулировка трагического парадокса религиозной судьбы Израиля. Законом он отверг того, о ком свидетельствует и к кому ведет закон. И потому церковь будет все яснее осознавать себя единственной законной наследницей Ветхого Завета новым Израилем Нового Завета. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии, рассеявшиеся же ходили и благовествовали Слово. Деяния, глава 8, стихи 1 4. До этого времени церковь пребывала в Иерусалиме, и мы знаем уже, что по самому своему назначению она и должна была сначала явить себя как единое видимое собрание мессианской общины, собранной вокруг двенадцати в святом городе, чтобы свидетельствовать о наступлении обещанного Царства Божия. То была ничем еще не омраченная радость новой жизни, начавшейся в изобилии даров, в любви у всех, в торжестве победы. Но это только начало. Эта первая глава не могла не кончиться. Церкви надлежало принять весь зной, всю пыль своего длинного земного человеческого пути. И вот этот путь начинается теперь с гонения, с насильственного рассеяния христиан из Иерусалима. Только страданиями, только напряжением верности совершается расширение человеческого сознания, и оно становится способным принять дар который превышает его меру. Евреи по крови, по психологии, по всей многовековой традиции, воспитавшие их, иерусалимские христиане, естественно, и прежде всего, видели в церкви увенчание своей истории, воспринимали ее как последний и высший дар Бога своему народу, как духовное завершение иудейства. Их человеческое сознание еще не вмещало всемирного всечеловеческого назначения церкви, оставалось ограниченным плотью и кровью. Поэтому в деяниях гонение в Иерусалиме показано как некое провиденциальное указание христианам – оставить Иерусалим, выйти за пределы иудейства и нести проповедь о Христе всему миру. Указание не сразу будет понято и не всеми принято. Вопрос о приеме язычников, то есть по существу как раз вопрос о сверхаудейском, всемирном назначении церкви, станет первой и острой болезнью роста для христианства. Тем важнее запомнить первые примеры этого роста, которые приводит автор деяний. Это проповедь самарянам, давним отщепенцам от правоверного иудейства. Обращение римского сотника Корнилия. Крещение Филиппом Эфиопского вельможи. Мы видим удивление, иногда даже недоверие иерусалимских христиан. Разве не говорил Господь апостолам, «На путь к язычникам не ходите и в город Самарийский не входите» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 5. Но вот сам Петр утверждает, что и на них сошел Святой Дух, Как и на нас в начале, но вот в ведении сам Бог приказывает христианам не считать нечистым того, кого Он очистил. Правда, это еще только исключение. Другие проповедники идут дальше: Дофиники, Кипра, Антиохии. Можно думать, что тогда же пришельцами из Иерусалима была основана церковь в Риме. Но обо всех этих миссионерах прямо говорится что они никому не проповедовали, кроме иудеев. И все же начало обращению внешних положено, вопрос поставлен. Еврейская община или Вселенская Церковь? Спасение Израиля или спасение мира? Тут в рассказе «Деяний» встречаем мы того человека, которому суждено будет всю свою жизнь отдать на его разрешение и своим служением апостола-язычников завершить начало церкви. Ни об одном из апостолов не дошло до нас так много сведений, как о Павле. Его обращение, путешествие, проповедь, страдания подробно описаны в деяниях, автор которых был спутником и возлюбленным врачом апостола. Свой же духовный опыт Своё учение и отношение к большим и малым вопросам жизни церкви Павел сам изложил в посланиях к разным христианским общинам. Эти послания войдут позднее в состав книги Нового Завета. И так неповторимо ярок весь образ этого человека, что павловский вопрос останется навсегда одним из центральных вопросов всей христианской истории, источником вдохновения для всех камнем преткновения и соблазна для многих. Правоверный еврей, но родившийся в Тарсике Ликийском, то есть в рассеянии, в эмиграции, он соединяет в себе страстную приверженность к своему народу и к его религии с подлинно вселенским охватом мысли. Его религиозное сознание определено вполне иудейством, этой ветхозаветной неутолимой жаждой Бога живого, Но он свободно дышит уже и воздухом греко-римского мира. Он римский гражданин не только по бумагам, но и по мироощущению и по совести. Религиозное образование свое получил он в Иерусалиме, у ног Гамалиила, вождя и идеолога фарисейства. Такое воспитание в духе крайне консервативного иудейства не могло не сделать его естественным врагом христианства. Уже в этой вражде сказались значительные черты его личности – целостность, максимализм в применении к жизни своего религиозного идеала. Мы встречаем его впервые в рассказе «Деяний», одобряющем убийство Стефана. Мы видим его затем, дышащего угрозами и убийством, терзающего церковь, входящего в дома, чтобы влочить в темницы мужчин и женщин. Не удовлетворяясь гонениями в Иерусалиме, он спрашивает у Синедриона особые полномочия для преследования христиан в Сирии. И тут, на пути в Дамаск, совершается с ним тот перелом, о котором он всегда будет утверждать, что это было непосредственное избрание и призвание его. Не человеками и не через человека, но самим Христом. «Его осиял свет». Он услышал голос Христа и обратился к Нему так полно, так нераздельно, как, кажется, никто ни до, ни после Него не обращался. Об обращении Павла написаны сотни книг. Его пытались объяснить научно. Психологии, неврологии, чуть ли не подучей, которой будто бы он страдал. Но есть что-то плоское и жалкое в этих попытках. Всякое обращение – тайна которую не дано до конца объяснить науке, даже при помощи самых тонких своих инструментов. Для нас важно то, что каждое слово Павла, дошедшее до нас, указывает на такую укорененность всей его личности, всего его сознания в личности Христа, такую действительно личную связь с ним и убежденность в особом откровении Христа ему, что Церковь, несмотря на непонимание и сопротивление, которые в таком изобилии встретит Павел в своей жизни, не усомнится признать в нем апостола, равного двенадцати, включить его в число тех самовидцев, на чьем свидетельстве и учении она построена. Крестившись и проведя три года в Дамаске, Павел пошел в Иерусалим, где был принят в общение Петром и Иаковом. В Иерусалимской общине он всегда будет видеть старшую церковь, средоточие христианства, и к помощи святым в Иерусалиме он неизменно призывает в своих посланиях. Из Иерусалима, гонимый ненавистью евреев, он уходит в свой родной город Тарс, откуда его призовут в Антиохию. Здесь, во втором после Иерусалима центре христианства, где, по словам деяний, ученики в первый раз стали называться христианами, Павел выдвигается на одно из первых мест как пророк, то есть проповедник в христианском собрании. Проповеди, служению слова, Павел посвятил всю свою жизнь. В ней он видит главное, почти исключительное свое призвание, а в плодах ее печать своего апостольства, оспаривавшегося некоторыми. Такими плодами была целая сеть церквей, основанных им в Малой Азии, Греции, а может быть и в западной части Римской империи. В деяниях особо отмечается избрание Павла, именуемого в начале савлом по еврейской форме его имени и его спутника варнавы духом святым на проповеднические путешествия, рассказу о которых посвящены все остальные главы книги. И вот с самого начала этого проповеднического служения перед Павлом и встал во всем его объеме вопрос о месте в церкви обращенных из язычества. Вопрос, краеугольный для всей дальнейшей судьбы христианства. Мы знаем, что еще до проповеди Павла христианство утвердилось в главных центрах Римской империи – в Антиохии, в Александрии, в Риме. Но это было все то же и удел христианства. Его приносили евреи рассеяне совершавшие традиционное паломничество в Иерусалим для молитвы и жертвы в храме. Таких пришельцев мы уже видели, среди слушавших первую проповедь Петра в день Пятидесятницы. Приняв христианство и вернувшись к себе, они основывали общины в еврейских колониях больших городов. Но это не было выходом за пределы иудейства. Спор о христианстве оставался внутриеврейским спором. Так, например, по словам римского историка Светония, В 49 девятом году император Клавдий выселил всех евреев из Рима из-за беспорядков среди них по вопросу о некоем Христе. Павел тоже начал свою проповедь в Малой Азии с евреев. В деяниях не раз повторяется следующая схема. Придя в город, Павел входит в местную синагогу и, основываясь на Писании, читавшемся в ней каждую субботу, начинает проповедь о Христе. Евреи за немногими исключениями отвергают его, и тогда он обращается к язычникам. Павел никогда не усомнится в том, что евреям первым надлежало быть проповедану Слову Божию. Деяния, глава 13, стих 46. Отвержение имя Христа будет его непрестанным мучением. «Я желал бы, — сказал он, — сам быть отлученным от Христа за братьев моих, «Родных мне по плоти». Послание к римлянам, глава 9, стихи 2 и 3. Но столь же несомненно для него теперь и то, что Евангелие обращено ко всему миру, во спасение до края земли. Отвергнутый евреями, он до конца осознает свое призвание — быть апостолом язычников, и с ними отныне соединяет свою судьбу. Но теперь это уже не единичное обращение, не исключение, а целые общины из язычников. Относятся ли к ним ритуальные предписания Ветхого Завета, которые, как мы видели, сохраняли всю силу для иерусалимских иудео-христиан? На этот вопрос Павел решительно отвечает «нет». И для него это не вопрос тактики, то есть лучшего способа обращения язычников. С этим вопросом для Павла связана вся суть христианского благовестия, весь смысл спасения, совершенного Христом. Сначала в послании к Галатам, написанном в разгаре спора, позднее более академически в послании к римлянам, развивает он свое учение о соотношении закона и благодати и о свободе от закона христиан. Менее всего склонен отрицать Павел значение и ценность закона, иными словами, значение Ветхого Завета. Закон свят и заповедь свята, и праведна, и добра. Но в том и значение закона, что он делает необходимым свое собственное преодоление, спасение во Христе. Закон сам оказывается детоводителем ко Христу. Ибо закон только устанавливает, что есть зло и грех но не дает силы спасения от греха. Даже и зная, что добро и что зло, человек бессилен уничтожить зло. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать добро, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Послание к римлянам, глава 7, стихи 18 и 19. Человек поработился греху, он раб, и уже не может сам освободиться от этого рабства. И если бы закон, то есть знание нормы, был бы достаточным для избавления от греха, то не нужно было бы спасение во Христе. Но дав закон, Бог с одной стороны открыл человеку, что зло ненормально, есть грех, нарушение воли Божией о человеке и мире. С другой же осудил человека так как, будучи грешным, но не имея сил спастись от греха, человек бесповоротно осужден. Но тогда остается только спасение человека самим Богом, и это спасение совершилось во Христе. Сын Божий стал человеком, и, будучи безгрешным, взял на себя все бремя грехов, все осуждение закона и своей смертью искупил нас от этого осуждения. Но тем самым В нем умер закон и воцарилась благодать. Через веру во Христа, через соединение с ним в крещальном уподоблении его смерти, человек получил его жизнь, перестал быть рабом, чтобы стать сыном Божиим. И спасение это даровано не одним иудеям, но всем людям, ибо язычники, хотя и не зная Бога откровенного и совершенного закона Ветхого Завета, имеют в себе закон совести осуждающий зло, и потому находятся под тем же осуждением, что и иудеи. Для Павла превосходство или избранничество иудеев, которого он никогда не отрицает, не в том, что они имеют закон добра и зла, а в том, что им вверено Слово Божие, то есть через них совершается подготовление пришествия Христова. Но приходит Христос, чтобы спасти всех, «Ибо как иудеи, так и эллины все под грехом» Послание к римлянам, глава 3, стих 9 Законом Моисея или законом совести «Но всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» Послание к римлянам, глава 11, стих 32 «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже иудея ни язычника». Нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание к Галатам, глава 3, стихи 27 и 28. Тот, кто, поверив в Христа, участвуя в его смерти, имея его жизнь, все еще делает эти различия, все еще думает оправдание получить от исполнения внешних предписаний закона, Нет тому никакой пользы от Христа, он отпал от благодати. Ибо весь смысл закона только в одной любви. Силы дать эту любовь закон как раз и не имеет в себе. Она дарована, даром дана во Христе, и потому им и в нем закон становится ненужным. В нем уже не имеет силы ни обрезания, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. О новой жизни, о даре свободы, о причастии к благодати Павел никогда не устает возвещать. И это Евангелие свободы противополагает всем тем, кто все еще хочет вернуться к рабству законничества. От язычников он ничего не требовал, кроме веры во Христа то есть сознательного целостного обращения к нему и новой жизни во Христе. Но когда он и его спутник Варнава вернулись в Антиохию и рассказали о своем путешествии, они встретили сопротивление и осуждение той части иудео-христиан, которая продолжала считать соблюдение Моисеева закона обязательным для всех без исключения членов церкви. Начался длинный и мучительный конфликт принесший Павлу много страданий и скорби. Ничего не переживал он так болезненно-остро, как непонимание и преследование его лжебратьями. А из его посланий видно, что ему все время приходилось защищать свою проповедь, свое апостольство, свое учение от клеветы и травли врагов, старавшихся оторвать от него им основанные церкви. В книге «Деяний» этот конфликт, по обычаю автора, сведен к основной схеме – к вопросу и ответу на вопрос церкви. Этот ответ был дан апостолам и Иерусалимской церковью, на рассмотрение которых решено было перенести антиохийский спор. Апостольский собор в Иерусалиме, (Деяния глава 15, в церковном предании остался как образ всех последующих соборов, как мера соборности церкви. В нем принимают участие не только апостолы, но и пресвитеры, то есть иерархия местной общины, а через них и вся Иерусалимская Церковь, причем именно ее глава, Иаков, подводит итоги рассуждениям и предлагает решение. Это решение теперь уже официально освобождает христиан-неевреев от бремени закона. Им предписали только воздерживаться от идола жертвенного и крови и удавленины и блуда, иными словами, от участия в языческих ритуальных трапезах. В этом духе и было составлено послание к христианам Антиохии, Сирии и Киликии. Правда, кажется, не все и не всюду приняли это постановление. Павлу пришлось еще много пострадать от иудео-христиан, но решительный шаг был сделан освобождением обращенных язычников от иудейского закона, от включения их в еврейский народ. Церковь показала, что ею уже вполне осознано ее всемирное призвание и назначение, и что подготовительный иудео-христианский период ее истории закончен. Павел еще многие годы продолжал свое проповедническое служение. В деяниях описаны три его больших путешествия но имени исчерпывается его апостольская деятельность. После Малой Азии мы видим его в Греции, в Фессалониках, Каринфе, Афинах, затем снова в Ефесе, в Иерусалиме, наконец в Риме. В каждом месте проповедь завершается созданием церкви, рукоположением епископов и пресвитеров, строением христианского общества. За проповедником выступает учитель, пастырь, отец. Послания Павла свидетельствуют о его постоянной и живой связи с основанными им общинами. Он мучается нестроениями и разделениями среди христиан, дает советы и указания, разрешает недоуменные вопросы, грозит, увещевает, приказывает. Он в полной мере воплощает им самим сформулированный идеал пасторства — «быть всем для всех» чтобы спасти хотя бы некоторых. Менее всего он абстрактный мыслитель. Каждая написанная им строчка показывает, с какой силой ощутил он ответственность за души, за церковь, за каждого из тех, для кого он был в муках рождения, чтобы изобразился в них Христос. А начало церкви было нелегкое. Многие принимали Евангелие с восторгом, но не все понимали его. Новую жизнь, свободу во Христе, радостное единство в любви, которое возвещал Павел, слишком часто принимали еще в привычной языческой перспективе, в духе эмоциональной возбужденности, свойственной языческим культам того времени. Опасности иудейского законничества отвечала с другой стороны опасность языческой мистериальной религиозности слишком легко забывавший о нравственном содержании, дарованной во Христе свободы. И нужны были бесконечное терпение, любовь, неустанная забота Павла, чтобы привить новым христианам евангельское учение во всей его полноте, искоренить ветхое в новом, изобразить Христа в обратившихся к нему. В церкви прорываются также и человеческие страсти. Разделение, зависть, споры о лицах. Все время возникают новые вопросы, новые трудности. Павел отвечает на все, входит во все мелочи. Но все его ответы, все слова сводятся в конечном итоге к одному основоположному, безустали повторяемому утверждению и призыву – «во Христе». В этих двух словах заключен весь смысл христианства – Дано начертание христианской жизни. Вера и крещение соединили нас со Христом, и теперь мы живем в нем, для него, его жизнью. Это значит в таком единстве с ним, в такой любви к нему, стремлении служить ему и его являть, что вся церковь, все христиане, есть не что иное, как сам Христос, продолжающий жить в людях и спасать их. Они – тело его им себе созданное Духом Святым. Мы уже во Христе, а потому и жить должны согласно с этим призванием и освящением. И все в церкви, ее устройство, собрание, различие служений, даже хозяйственные заботы, существует только для того, чтобы мы возрастали во Христа, развивали и возвращали ту благодать, которую от Него получили. Так, если в первых главах деяний церковь предстала нам как наступление обещанного Царства Божьего, то в посланиях Павла это царство раскрывается как жизнь самого Христа, дарованная людям и соединяющая их Духом Святым в нерасторжимое единство с Богом и единство между собою. Свою жизнь великий апостол закончил мученически. В Иерусалиме Куда неизменно стремился он после каждого нового путешествия, он был схвачен евреями и, чтобы спастись от уличной расправы, потребовал суда императора, на который имел право как римский гражданин. На прибытии его под арестом в Рим и на двухлетней проповеди в столице империи обрывается рассказ деяний. И это не случайно. Темой книги и был этот путь церкви от Иерусалима до Рима. От центра Израиля до центра мира. Служение апостолов завершается свидетельством уже не только слова, но и крови. Так во всяком случае утверждает предание церкви. Что остается после них? Ничтожные группы людей рассеянных по миру, никому неизвестных почти никем в начале незамеченных. И все же первая победа одержана до концов вселенной прозвучала благая весть о Христе. Кровь апостолов переводит нас к следующей главе, к эпохе гонений. Но уже в самом начале этого второго крещения Церкви, крещения кровью, прозвучали слова апостола: «Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот мы живы; нас наказывают» но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. С таким сознанием вступает церковь во второй период своей истории. Глава вторая. Церковь Гонимая.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 Вот вторая после иудейства историческая родина христианства. И пускай расширение нашего исторического кругозора, проникновение нашей памяти в другие древние миры и культуры поколебало легенду о единственности, об универсализме греко-римской античности, пускай мы знаем теперь, что это вселенная и кумение, как сама себя определила римская империя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 и одна общая тоска по Спасителю. Так описал Гарнок обстановку, в которой начинается распространение христианства. Естественным путем этого распространения, конечно, не могло не быть еврейское рассеяние. Начавшееся еще до Александра Македонского и увеличившееся в эллинистическую эпоху еврейская эмиграция из Палестины привела в конце концов к тому,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 которая проявлялась в христианской общине, и в конечном итоге одно было способно доказать живительную силу Евангелия. Одно время первых христиан было принято искать в социальных низах империи, в том международном пролетариате, который наполнял большие города, особенно портовые, там, где из-за бедности и социального неравенства, казалось, легче могли прорасти слова о любви, о надежде, о новой жизни.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 В Афинах он обращает члена ариапага Дионисия. В Фессалониках из знатных женщин немало. Послание Иакова укоряет богатых. Значит, были и такие в церкви. А позднее губернатор Вифинии Плиний будет доносить императору Траяну о множестве христиан разных сословий. Но действительно ли многочисленно было в начале христианское сообщество?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 Разрыв с первоначальной идеей христианства, отраженной в Евангелии. Организованная церковь с иерархией, учением, дисциплиной, какой мы видим ее уже в середине II века, есть якобы продукт всех этих кризисов – применение к социальным условиям. Расплавленная расплывчатая вера волей-неволей отлилась будто бы в формы мысли той эпохи, эллинизировалась,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 Всюду, где епископ, пусть там будет и община, подобно тому, как где Христос и Иисус, там и кафолическая церковь. Епископу в управлении церковью помогают пресвитеры, старейшие. Если епископов святой Игнатий уподобляет Христу, то в пресвитерах видит он апостолов. Поставленные, рукоположенные епископом, они помогают ему во всем, передают общине его учение, заботу, распоряжение. Христианство распространялось сначала почти исключительно по городам, и потому первоначальная церковь – это именно городская община, собрание христиан в одном месте вокруг епископа. Позднее, когда число христиан увеличится, и такое единое собрание станет невозможным,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 о первейшее условие самой христианской жизни. На диаконах же лежит забота о распределении даров, о помощи бедным, об организации агап, вечерей любви, словом о том действительном единстве христиан, которое вытекает из их общения в таинстве. Но если, по словам святого Игнатия Антиохийского, без епископа, пресвитеров и диаконов нет церкви,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 в эти годы наступает закат иерусалимской церкви восстание евреев в семьдесятом году и разрушение иерусалима заставляют христиан выселиться в заиорданье. в сто тридцать втором году само имя святого города будет уничтожено императором адрианом. но этому первому и единственному по своему значению в истории христианства центру теперь наследуют новые Это апостольские кафедры – римская, антиохийская, ефесская, александрийская. Особенно римская, утвержденная кровью Петра и Павла, председательствующая в любви, по слову святого Игнатия Антиохийского. Позднее Рим будет притязать на вселенскую власть своего епископа, и это притязание разделит церковь.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 Но из-за этой словесной неустойчивостью так очевидно вырисовывается стройный контур кафолической, то есть вселенской и единой церкви. Она будет расти и развиваться. Но это рост жизни, рост дерева из семени, брошенного в землю, а не игра исторических случайностей, какой хотели так часто это развитие свести. Вопрос о гонении на христианство имеет длинную судьбу в исторической науке. Известно, что христиане с самого начала возлюбили своих мучеников совсем особенной любовью. И эта любовь разукрасила всевозможными узорами сухие и часто слишком короткие описания мученических подвигов, дошедшие от древности. Так в средние века создалась золотая легенда –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 Отвержение формального ритуала вскрывало глубочайший и важнейший из конфликтов – борьбу церкви не против мира, а за мир, за приведение его к царю, своим царством, принесшего ему спасение. Почти никто не верил выдолов, поклонение которым требовали от христиан. Но своим отказом исполнить это требование христиане показывали, что они-то, почти единственные, верили в них.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 «Един Господь» – вот последний смысл борьбы и ее подлинное содержание для церкви.